Тогда даю вам еще десять минут на сборы. Итак через сорок минут. До встречи, Дина. Ну и напор у этого бывшего моряка. Но я начинаю лихорадочно перетряхивать свой не слишком богатый гардероб. Я давно уже езжу с небольшим количеством вещей, а в Москву взяла с собой вдвое больше, чем обычно – И всё-таки в какой-то момент мне показалось, что надеть мне совершенно нечего. Со мной давно уже такого не бывало. Как правило, я точно знаю, что надеть. Вечер довольно прохладный, и если кататься по реке, можно замёрзнуть. Я надела брючный костюм в мелкую клетку и взяла с собой чёрную шаль, купленную в Мексике. Я очень её люблю». Она лёгкая, тёплая, не мнущаяся. А додик, когда я её надеваю, обязательно поют. Гляжу, как безумный на чёрную шаль и хладную душу терзает печаль. И добавляет, чёрт бы её побрал. Идя до сухарёвки, я думала, как давно я не ходила на свидание. Собственно, с тех пор, как вышла замуж за Питера. А он умер уже пять лет назад. Не скажу, чтобы эти пять лет я жила монахиней, но как-то так складывалось, что на свидание ходить не приходилось. И даже вспоминать об этих сексуальных контактах, как называют подобные отношения додик, не хотелось никогда. Ведь не вспоминаем же мы о медицинских процедурах, которым иной раз приходится подвергаться. А уж если учесть, что действие происходит в родном городе, то ценность такого свидания возрастает вдвое. К тому же он хоть и бывший, но моряк. А это рождает в душе какие-то романтические завихрения. «Чёрт знает, что за мысли лезут в голову! Какие-то забытые, я бы даже сказала, рудиментарные!» Рыжий стоял возле чёрного сааба и держал в руках букетик ландышей. «Привет!» — сказал он. «Я подумал, что розы в такой ситуации не слишком уместны, а вовсе без цветов прийти на свидание с такой женщиной неприлично!» Спасибо. Ох, какой запах! Поехали? Да. Куда едем? Думаю, сядем у Киевского вокзала и доплывем до гостиницы «Россия», а там поглядим. А ваша машина? У меня там водитель. Он ее перегонит, куда скажем. О, как все продумано! Действительно, за рулем сидел немолодой Солидного вида водитель Мы вдвоем сели сзади И сразу возникла какая-то неловкость Чтобы ее разрядить, я спросила А как поживает барсик? Да вроде нормально Стал есть На забор не кидается Сегодня утром даже поймал крота А вы умеете обращаться с кошками? У меня дома два кота И один вечно лазает на деревья, а спуститься не может. Вот я и наловчилась. Он как-то смущенно рассмеялся. И куда девался его напор? Или он водителя стесняется? Тогда какого черта он с ним затеялся? Проще было взять такси. И я стала смотреть в окно. Вы давно не были в Москве? Выдавил он с трудом. «Очень!» «Ну и как?» «Хорошо!» «Особенно вот эта реклама!» Расхохоталась я. Впереди был виден большой щит с яркой надписью «Отдайся шоппингу!» «Ну и что вас так насмешило?» Недоуменно спросил он. «По всей Москве эта реклама?» «Да вы посмотрите, там же 2 «П»!» И шоппинг с большой буквы, как будто приглашают всех отдаться какому-то господину шоппингу. Вам смешно? А вам нет?